на пригорке прошлогодней уже и покров земли пронзили зеленые лезвия, стрелы новой весны и они поднимутся и заденутся колосками и цветами и тоже лягут к сырой земле под осенними дождями чтобы утром следующего года рассыпаться в прах доживу ли думал митя увижу ли Но я ее вижу, так что? Сердце его привычно заныло, но на этот раз тоска вмиг отступила. Слишком ярко зеленели молодые ростки. Слишком звон лилась журчащая, все успокаивающая, все примиряющая песня любви с небес, песня весны, песня жаворонка. Снова донесся из деревни тот звук, и на этот раз Митя понял. Там праздник. Настал день, и выгоняют на поле скот. Осенние дожди, шум ветров, долгая темная зима, даже ранняя весна, лучами солнца, стреляющие в карий коровий глаз сквозь щели в хлеву, все позади. Торопятся буренки, ревут в упоении светом, свободой. Теплом, запахом новой травы. Затяжными и ненастными, Холодными и туманными были первые месяцы этой странной, Необычной для него одинокой весны. Нет, не одинокой, Безлюдной, сокровенной. Но истомилась душа, Извелась в непривычной тяжкой работе. И вот по-настоящему теплые дни мир, наконец, раскрылся. Автобус остановился, притормозив на сухом уже сером асфальте, и Митя легко поднялся на подножку. Сел, поздоровавшись с пассажирами, в небудничной одежде ехали в город, к родным, за продуктами, женщины, старухи. Возраст иных определить он не мог. Горожанка под пятьдесят и крестьянка, разница на вид лет в двадцать. А мужиков и не было, только водитель. Синеглазый парень, местный, после армии. И немногие деды с выцветшими водянистыми глазами. Неужто и они родились когда-то на свет? Неужто были молодыми? Думал Митя, вглядываясь в морщинистые землистые лица, И такими вот синеглазыми взрослые мужики ездили здесь на своих машинах, пусть и плохоньких. Что ж это? привычно спросил себя специалист по крупным хищным, бросая под сиденье пустое, будто дохлое тело старого брезентового рюкзака. Что ж это мне-то всю жизнь свою ношу на плечах таскать? Но денег на машину не было а главное — желание сесть за руль, хлопнуть с гордостью дверью, нажать, ну, на что там нажимают нормальные самцы, повернуть ключ зажигания, так, кажется, это называется, и рвануть, пренебрежительно глядя на серую, бугристую, неподвластную пешеходу дорогу и смотреть вперед, вперед, уверенно, пристально. На обратном пути с тяжеленьким рюкзаком, три хлеба, как здесь называли черный, батон, бутылка местной водки, селедка, спички и прочие атрибуты аскетической новой жизни, зашел в деревню поспрашивать насчет молока. Для себя, а главное, для новорожденных волчат. Следующее поколение вольерных зверей было еще слепым, но уже ощутимо требовало прибавки к рациону матери. Зашел в один двор, в другой. Наконец, поднявшись по ступеням, был не только впущен, но приглашен радушно. И по чистым домотканым половикам прошел в своих дырявых шерстяных носках в дом. Пахло свежей с дубой. Хозяйка налила молока, предложила ей чаю. Светленькая рыжеватая девочка, почти уже девушка. Стояла, прислонившись к притолоке, наготове Принять, убрать, поднести. Тут же сидела в платке, туго завязанном под подбородком, и бабушка. А может, прабабушка. Митя вынул из рюкзака конфеты, купил за название. Полет ласточки. Пока пили чай, зазвонил мобильник молодой хозяйки. — Это тебя, дрюня, бабуль. Правнук твой с праздником поздравляет. И приложила к уху старушке телефон, подняла ее руку к трубке, чтоб сама держала. Мальчик, судя по разговору, был лет восьми. Кричал он так, чтобы прабабушка разобрала. Как раз так, что Митя слышал. И то, что он слышал, заставило его сперва замереть, сжав свою кружку с чаем а после поставив ее на блюдце потупить в голову чтобы себя не выдать в глазах защипало сердце дрогнуло и снова заныло с трудом да и напрасно сдерживал он внезапные слезы а слышал он слова любви любовь жила здесь и была всем так же привычно, как чашка полная молока, как запах свежего печива, как свет в окошке. И Митя впервые за все свои взрослые годы по-настоящему вспомнил свое детство. То счастливое, до краев полное теплой, сладкой, лучезарной любовью детства, пока жива была его мать. Средоточие этой любви, пока не ушел от него и его стариков отец, пока и старики просто любили друг друга, любили свою дочь, Митю, всех их, и были счастливы, еще не настигнутые горем смерти единственной дочери. Ты... Главное, помни, мой Дрюнечка, что я тебя люблю, что я тебя очень-очень люблю, что я тебя всегда жду, как ты приедешь ко мне из города, как мы с тобой поживем тут лето вместе. Приезжай, милый, скорее. Да, скоро-скоро. Как класс кончишь, так и приезжай. Помни, я тебя всегда люблю, мой внучек любимый. Люблю и жду. Приезжай скорей. Митя встал, пробормотал что-то и, не поднимая головы, вышел. На крыльце вставил ноги в дырявых носках в разболтанное голенище сапог болотников, вскинул на спину рюкзак и, не оборачиваясь, побрел своей дорогой. Алиса устало распрямила спину и улыбнулась. Перечитала только что написанный фрагмент «Лэ» о боярышнике последний. В нем боярышнику ничего не оставалось, как расцвести, что послушное шипастое растение и сделала. Прогуливаясь днем в Булонском лесу, Мари де Франс разглядывала едва распустившиеся круглые соцветия скромных белых цветочков. Нюхала. Запах тоже был какой-то робкий, но что-то таинственное, что-то маняще-загадочное было в этой странной скромности. Острые длинные шипы цвета давно запекшейся крови скрывались под темно-зеленым плащом, вырезанных листьев, но времени разгадать тайну боярышника не было. И не было, потому что оно настало для последнего письма, мистификации. Хватит уже, думала девушка. Скоро увидимся. Скоро увидимся. Зазвонил мобильник. «Позвольте вас поздравить», — сказал голос по-французски. «Ваш первый роман вышел в свет. Мы ждем вас в редакции». И они условились о встрече. До нее оставалось несколько часов, но Алиса выскочила из дома. Платаны распустились, и тени листьев метались по стенам и тротуару. Дул сильный ветер по низкому небу Парижа, наперегонки мчались облака. Все знакомые были заняты, и только к вечеру, сразу после получения авторских экземпляров, можно было начинать праздновать. Она шла быстро, почти бежала, то и дело взглядывая на проносящееся над ней небесное море. Упала на траву чужого леса и лежа смотрела ввысь. Облака тают, и маленький диск солнца вкатывается все выше, Вот он в зените чуть прикрытый, слабой, еле заметной, тонкой сетью почти невидимых облачных нитей. И прямо-прямо к нему, кружая, на миг замирая, поднимается птица, небольшая птица с узкими крыльями и длинным хвостом. Из поднебесья слышится резкий, звонкий клекот. Она узнает эту птицу это она сама. Тирселе. Она в которой от Алисы, стрептизерши, крысенка московских предместий, маленькой девочки, брошенной отцом и не знающей о себе ничего, той Алисы, чьим развлечением было шататься по вечерним улицам и пинать ногой урны, чтобы из них выпрыгивали испуганные крысы, а потом смотреть, как они убегают или писать мерзкие смэски женам буржуазных бонвиванов, от той одинокой, жалкой, смелой Алисы осталось самое главное. Свобода как цель, как мечта, как жизнь, жажда, страсть свободы от людей от одиночества, от рабской, беззащитной, попранной любви. Она искала ее свободу, и обрела, но не там, где ждала. Цеплялась за деньги, идеи, цинизм, квартиры. Все за чужое и за все чужое. А свобода оказалась в ней самой как дар. Ей, только ей дарованный талант и смелость в него поверить. Вот как все оказалось просто. Алисе неинтересно было смотреть на свою первую книжку. Ну, книжка. Зато какова вторая? Та, что только что кончена. Московская Лолита. Даже не верится, что это она написала. Да не она и писала. Будто кто-то диктовал ей или сам печатал ее пальцами на клавиатуре. Это чувство все время ее преследовало, и она с готовностью подчинялась. Прежде только времени подчинялась. Но теперь нашлась вторая сила, вторая стихия, неведомая. А, все равно откуда это берется, но она знает. Третья книга, та, что только задумана, будет еще лучше. И как весело было разрешить себе думать только о нем, все о нем, своем любимом, думать. О нем, выходя из дома, на обочине Булонского леса, думать о нем, перепаркивая с друзьями из кафе в кафе в буржуазном шестнадцатом орандисмане, словно в стайке птиц, перелетающей с одного куста на другой. Пить вино, флиртовать и смеяться, а самой мечтать глубоко, скрыто, тайно мечтать о счастье. Не тосковать о счастье, а сладко и радостно мечтать. Теперь, когда у нее есть главное — ее свобода, когда у нее есть она сама — тирселе, соколок, парящий у солнца. Саша шел очень быстро, глядя под ноги. Так можно было в шуме и сутолоке машины людей сосредоточиться на своем. Он вспоминал прелестные строки, полученные вчера. Они пели в нем, словно птицы в темной узкой листве боярышника. Куст стоял в цвету, и строки песни сплетались, сливались, ворковали, будто струйки прозрачного ручья переливались по мелким камешком. Мари де Франс, неизвестная, удивительная, прекрасная, настоящая. Она ждала его там, его донна. Напрасно ждала одна. Какая мука! Настроенного высокого юношу с пепельным шлемом волос в коротких, словно у рыцаря мягких сапогах оглядывались. Но он поднял голову, только подходя к факультету. Что-то необычное привлекло его внимание у входа в невысокое здание, где студентов и преподавателей манили книжный продуктовый магазин, банк и интернет-кафе. На ступеньках, как всегда, курили. Во всем этом ничего необычного не было. Ему кажется... Или у двери кто-то стоит. Стоит так неподвижно, будто это... И неживая девушка, два шага длинных ног, и он у ступеней. А сверху, от витрины, с рекламного постера в рост смотрит ему в глаза фотография той девки. Алиса деготь. Деготь. Да, точно она. Смотрит и улыбается, а сама вся в черном, как всегда, как в тот раз в музее, стоит, балансируя на стопке книг. Одну книжку держит в руках, протягивает ему. Рядом крупные фотообложки. «Алиса Деготь». «Алис Дегот. Дочери и любовницы. Бестселлер. 2008. Москва. Париж». Саша почему-то оглянулся. Но за плечом никого не было. Странно, подумал он, будто для меня поставила. На моей тропе. А вдруг и впрямь нарочно. Ведьма! Или это для Мергения? Он ведь тоже ходит на факультет этой дорогой. А впрочем, кто тут не ходит? И прыжком в ступени, Саша вошел в магазин. Выставка в музее открылась. Приглашение «На верни Саш» Саша получил от Мергеня, ответственного куратора. Накануне по культуре прошло интервью с ним и представителем второй стороны, молодым жизнерадостным итальянцем, знатоком живописи маньеристов. Саша смотрел, как блестят черные, как маслины глаза итальянца, сверкают в улыбке его белые зубы и... Вот странно, как молодо, как весело, ярко, отвечает ему Мергень. Иногда они даже казались ровесниками, хотя их разделяло лет двадцать. Пропасть нет. Никогда Саша Мергеня таким не видел. Едва узнавал, он и не он. Крупный, красивый, осанистый, обычно Сдержанно насмешливый, с горькой складкой в углу чувственного рта, Сашин руководитель казался теперь мальчишкой, беззаботным, но целиком поглощенным красотой, красотой Мадон и женщин на портретах, красотой всей сверкающей красками жизни. Это ясно чувствовалось. Это было непривычно и поразительно. Даже горькая складка в углу красивого капризного рта мужчины исчезла, будто и не было. Саша поднялся по ступеням, покрытым красной ковровой дорожкой, как всегда медленно, не торопясь, предвкушая счастье смотреть и видеть, вдыхая особый запах старых картин, запах музея, тонкий Горьковато-дымный, печальный. Он напоминал ему запах его родного гнезда в старой даче под темной елью. Там пахло сухим деревом, лаком старинной мебели, дымком от печки и словно полвека назад керосином. Да, вот и она, всегда так привлекавшая его, Мадонна с длинной шеей. Пармиджанину любил этот женский тип, и все они были у него на одно лицо. Но это самое прекрасное. А просто она похожа на мать, подумал Саша. Он всегда это видел, но теперь не на репродукции. Женщина в раме оживала и жила. Перед ним была мать, юная, лишь едва печальная, с этой ее особой улыбкой сдержанно вежливой, но бесконечно нежной. Саша с восторгом узнавал длинные плывущие линии, чистый очерк узкого лица, миндалевидные глаза, изысканно вытянутый прямой нос — Непринужденный изгиб шеи, небрежный жест прекрасных рук, кожа светло-рыжей женщины, казалось, светилась изнутри розовым пламенем. Огонь переливался по локонам, румянил губы, перетекал по складкам одежды. Вся живое пламя. Вот какова она! И такой, именно такой, явится ему однажды. Мари, его, Мари де Франс, когда он, наконец, увидит ее, свою Донну, в Париж.